Глава одиннадцатая Несмотря на лето, на верхушках, близко расположенных к побережью гор, лежал снег. Их белые пики просматривались в легкой дымке, когда мы подплыли ближе. Тингланд — все-таки самая северная земля из обжитых разумными. В своих мыслях я то и дело порывался ее назвать то Скандинавией, то Скайримом. В общем, местом, где живут суровые северяне, которые любят боевые топоры, ходят в доспехах, отороченных шкурами и мехами, а на голове непременно носят рогатый шлем. Жить они должны в деревянных теремах и домах из бревен, окруженные дикими лесами и диким зверьем. Где волки размером с медведя, а медведи размером... Тут я задумался, пытаясь прикинуть, размером со что тут могут быть медведи. «Профессор, вот он, Хигберн! Меня дернули за рукав, и я тут же посмотрел вперед, где, обогнув выступающий в море мыс, мы увидели растянувшийся вдоль залива город. «Сколько кораблей!» — выдохнул кто-то с изумлением. И правда, немаленький залив был весь утыкан стоящими на рейде судами, и множество их также щетинилось мачтами вдоль далеко выдающихся в море причалов. Пока судно, по указаниям прибывшего на борт портового чиновника, пробиралось к предназначенному нам месту причала, я жадно разглядывал городские кварталы, ища что-то особенное в зданиях и сооружениях. Сам город раскинулся по обе стороны речного устья на пологом склоне. Поэтому я мог видеть крыши домов за портовым кварталом, особняки знати и несколько крупных замков или дворцов, бросающихся в глаза наличием высоких башен. Крыши, вот они, отличались от имперских построек того же Анкарна. Они были цветными, преобладал в основном желтый или светло-серый, но были и ярко-зеленые, и даже синие. Насчет стен, из чего они были сложены, я пока сказать не мог. Но это явно были не бревна. Опять же, глупо было ожидать прямо кардинальных различий. Как и любое другое государство, Тингланд строился на осколках древней империи, поэтому архитектурный стиль хоть и претерпел изменения за тысячу лет, но в базе своей имел те же корни, что и в империи. На берегу нас уже ждали. Таню, естественно, как особу королевской крови, посадили в отдельную карету. Она, вежливый представитель двора, рассадил по нескольким крытым экипажам, рассчитанным на десяток человек каждый, а затем отвезли во дворец. Правда, не королевский, а слегка поменьше. Стоило мне поинтересоваться, кому он принадлежит, как тот же чиновник с превосходством в голосе произнес, «Это дворец ее сиятельства, графини Вейст». Я глубокомысленно покивал, Хотя, как не рылся в памяти, так и не смог вспомнить такую графиню. Впрочем, скорее всего, это подсуетилось Таня. В экипаже по дороге сильно в окно посмотреть мне не дали. Студентки ловко зажали с обеих сторон. Поэтому, что представляют собой городские дома, разглядеть не получилось. И когда мы заехали через небольшой сад ко входу во дворец, нас тоже быстро-быстро погнали внутрь. Поэтому пришлось довольствоваться разглядыванием большой дворцовой залы, где нас, заведя, оставили. Стены были выкрашены в зеленый и золотой, украшены лепниной. Высокие стрельчатые окна пропускали много света, а тяжелые золотистые шторы, собранные по бокам, добавляли интерьеру декора. На стене, противоположной окнам, висел здоровенный гобелен, повествующий о какой-то битве. Недурно, выдала свой вердикт графиня, обмахиваясь веером. «Стиль попроще, чем в тех дворцах, где я была, но чувствуется вкус». «Я во дворцах не была», — задумчиво произнесла Алиса. А Исула только загадочно улыбнулась. «Я понял, что ракомакская шпионка бывала, но рассказывать об этом слишком сильно себя выдать». Воспользовавшись общим ослаблением внимания, все три женщины приблизились ко мне. Но тут спохватился Барри и вклинился между нами, недобро зыркнув из-под лобья. Я поспешно отвернулся, сделав вид, что с интересом рассматриваю большой гобелен на стене. Эмоционально парень находился в полном раздрае, и я старался его не провоцировать, чтобы ненароком не навредить его взаимоотношениям с матерью. Рано или поздно он смирится, что в жизни матери могут появиться и другие мужчины. Надо просто время. Сцена битвы, на которую я обратил свой взгляд, неожиданно оказалась весьма интересной, потому что люди на ней воевали не с другими людьми, а с какими-то чудовищами, красноглазыми и красномордыми. Но и это было не самым странным. В руках чудища были какие-то продолговатые предметы, которые испускали красные лучи. А еще в небе над полем битвы была вышита лодка с сидящими внутри красномордами, которые тоже стреляли лучами в войско людей. В ответ люди пуляли стрелы и заклинания, а красные лучи отражали щитами, причем реально отражали, как лазер зеркалом, что луч, преломляясь, уходил под углом вверх. Но тут двери в зал распахнулись, и слуга громко объявил «Ее сиятельство, графиня Вейст!» Обернувшись к двери, я приготовился увидеть еще одну светскую даму, но внезапно, грохоча каблуками по мраморному полу, к нам вошла Селестина Ройс, графиня-адмирал собственной персоной. Была одета она почти так же, как и в памятный приезд в академию. Разве что камзол был чуть более парадным, расшитый золотым галуном и увешанный наградами. А волосы, стянутые на затылке в простой короткий хвост, украшала небольшая треуголка. Увидев ее, три наши дамы тут же переглянулись между собой, а я поспешил навстречу сестре по оружию. «Селестина?» — удивленно произнес я, протягивая руку. «А я думал, будет какая-то графиня весть. Усмехнувшись, глядя на мою руку, та резко ее сжала, а я вдруг замер, подумав, что рукопожатие — это как-то бестактно. Все-таки передо мной стояла женщина, и попытался ее ладонь довернуть, чтобы чмокнуть тыльную сторону, но та оперативно руку убрала, все с той же ухмылкой произнеся, «А вот этого не люблю». ну да ладно», — буркнул я, опять почувствовав не в своей тарелке. А Селестина, оглядев студентов, вышла чуть вперед и громко произнесла. «Итак, будем знакомы. Я адмирал флота графиня Вейст, и я буду вашим куратором здесь. Да, целый адмирал. Можете этим гордиться. Все вы прибыли на магическую практику, и могу сразу сказать, что именно у нас вы получите ее столько, сколько ни в одном другом месте. Буду откровенно, маги королевству нужны». «Поэтому часть из вас, кто захочет по окончании обучения продолжить работу у нас, могут уже сегодня подписать контракт, по которому сразу же начнут получать четверть оклада мага и выслугу лет». «Стоп-стоп-стоп!» — вмешался я. «Об этом еще рано говорить. И вообще, у меня на них свои планы». «Ладно, отложим этот разговор», — Прищурилась Селестина. Ну а пока, под ваше размещение мы выделили пустующее здание казармы дворцового гарнизона, где все с комфортом смогут разместиться. Думаю, с дороги вы несколько устали, поэтому слуги вас сейчас туда проводят. Покажут, где столовая гарнизона, душевые и отхожие места. А после мои офицеры устроят вам экскурсию по столице и ее оборонительным сооружениям. Двери в противоположной стене распахнулись, и показавшиеся там слуги с поклоном позвали за собой. Народ вполголоса обсуждая услышанное, потянулся к выходу, и я тоже было направился туда, как был решительно остановлен. — Вальдемар, тебя я попрошу остаться! — сказанная я уверенным тоном фраза заставила меня притормозить. Задумчиво посмотрев вслед оглядывающимся студенткам, у которых прямо на лице были написаны досады и злость, я обернулся к Селестине и кивнул. «Не смею отказаться, графиня!» Стоило дверям за последними студентами закрыться, как слуги прямо в залу споро внесли стол, два кресла и быстро накрыли на нас двоих. «Присаживайся!» Отодвинув кресло, я опустился на него, стараясь сохранять невозмутимость. Честно говоря, вот так, посреди огромного помещения, обедать, когда тебе в рот заглядывают с полдесятка слуг, было непривычно и некомфортно. Даже в гостях у дедушки Виолара было по-другому. Не столь официально. — Мы, конечно, не можем похвастаться таким разнообразием блюд, как в имперской столице, — заметила женщина, откинувшись в кресле и закинув ногу на ногу. — Но вполне способны удовлетворить любого гурмана. Носком ботфорта она слегка покачивала в воздухе, пристально за мной наблюдая. В столице не был, и, боюсь, не столь искушен в кулинарии, чтобы по достоинству это оценить, — заметил я. Больше привык к обычной еде, без изысков. Ну, раз так, то... Она хлопнула в ладоши, подзывая слугу. «Мастин, отменяй все. Мне с нашим гостем как обычно». «Но ваше сиятельство...» Лицо слуги вытянулось. Повара его высочества с самого утра по спецзаказу. «И что теперь с этим делать?» «Выбрось!» — лениво махнулась Листина рукой. «Выбросить!» — слуга схватился за сердце. «Ваше сиятельство за каждое из этих блюд платят золотом. Отведать блюда королевской кухни — заветная мечта любого человека». «Золотом?» — в свою очередь заинтересовался я. «И говоришь, многие хотят?» «В очереди выстраиваются, господин». Охотно кивнул тот. «Тогда...» Я на секунду задумался. «Объявите аукцион, на котором продавайте по одному блюду тем господам, которые предложат наибольшую цену. Обязательно сообщите, что аукцион благотворительный, а все вырученные средства пойдут на обеспечение обучения магов». «Каких магов?» Прищурилась графиня-адмирал. «Пятьдесят процентов моим, — заявил я, — а пятьдесят — вашим». «У вас же есть свои академии?» «Есть. Три», — кивнула женщина. «Не такие, как в Анкарне, конечно. Их и академиями назвать тяжело. Скорее школы, но есть, да». «Вот остальные пятьдесят процентов можете им передать?» «Милостиво согласился я». Селестина ничего на это не сказала, только задумчиво посмотрела на слугу и коротко, почти незаметно кивнула. Стол быстренько перенакрыли. Убрали дорогущую цветную скатерть и застелили квадратом некрашенной парусины, а поверх водрузили простые деревянные миски с деревянными ложками и поставили котелок, от которого явственно парило. Я принюхался и неожиданно для себя сглотнул. Давно забытый запах заставил буквально залиться слюной. — Не может быть! — неверяще пробормотал я. Не в силах устоять перед искушением, поднялся со стула, нависая над котелком и окунаясь в облако источаемого им божественного аромата, и чуть не захлебнулся. «Гречка с тушенкой! м, -м, -м Схватив ложку, я от души наложил себе в миску такого родного и гречо любимого блюда, после чего принялся с жадностью его поглощать. «Вообще-то это стрефа с мясом вакабаки». Заметила Селестина, с некоторым удивлением за мной наблюдая. — Неважно! — прочавкал я в ответ. Затем, оглядев стол, на пробу закинул удочку. — А у вас тут случае нет слабоалкогольного напитка, получаемого путем брожения на молотых сухарях? Брови женщины изумленно дернулись, но после она кивнула и сделала жест слугам. — Принесите смон. Когда передо мной поставили деревянную литровую кружку с темным напитком внутри... Я осторожно пригубил и тут же расплылся в улыбке. Да, это был квас, самый настоящий, такой, какой в империи сроду не найти. Хотя пиво-то делают только в путь, а квас — нет. Я бы сам попробовал его поставить, да только процесс больно тонкий, чуть где промахнешься — и все, привет, туалет. А я только в детстве видел, как дед делал, но почти ничего не запомнил. «А ты точно имперец?» — с сомнением спросила графиня-адмирал. Когда я довольно грохнул опустевшей кружкой об стол, и громогласно заявил. «Ух, хорошо!» Не, покачал головой я, довольно отвалив от стола. «Я сустволся, но все детство в сиротском доме провел, и родителей не знаю. Кто-то говорит, что я похож на понтийца. Я бы сказала, что на тингландца», — прищурилась женщина. Есть в тебе что-то такое. Я подумал, почесал подбородок, вспоминая, что еще бывает у северных народов, уточнил: А баня у вас есть? Что? наморщила лоб Селестина. Ну, это специальная изба, которую натапливают так, что жар к земле пригибает, и в ней моются. Ты имеешь в виду нахом? хом? Э, ну да, наверное, обрадованно кивнул я. Нахом! слушай а можешь организовать мне на хом? только это чтобы туда смуна вашего побольше и чтобы после можно было в снег понырять или купить ледяную а сможешь я с надеждой заглянул в глаза женщине спохватившись добавил и это еще будет деревянных веников с листьями согрудить подсушить и ими еще тело похлестать нет ты точно тингландец наконец отмерлота. такое придумать веники Она покачала головой. «Есть у нас, повыше в горах живут, секта, не секта, но общины, на особицу, со своим укладом. Воинов хороших, правда, для армии по договору с королем на службу присылают. Мы их в основном на границе с мертвыми землями держим, всякую нечисть отлавливать. Вот у них что-то подобное бывает, какие-то ритуалы с нахомом связанные». «Слушай», — загорелся я, — «отвези, а?» Та вздохнула, затем нехотя кивнула. «Ладно, отвезу. Но только ты мне сам это покажешь с вениками». «Да не вопрос». Обед плавно закончился, и я, поднявшись и почувствовав в животе приятную тяжесть, довольный и сытый, искренне произнес. «И накормила, и напоила. Такой вкусноты сто лет не пробовал. Чуть язык вместе с ложкой не проглотил». Поднявшаяся вслед за мной графиня-адмирал постаралась спрятать улыбку, но я видел, как дрогнули уголки губ. Моя похвала была ей приятна, и пусть готовила не она, но хозяйка как-никак. Тут мой взгляд вновь упал на гобелен, и я поинтересовался, «А это у вас тут что?» «Это...» Селестина задумчиво посмотрела на сцену битвы, затем ответила, Лет шестьсот назад вроде напали какие-то нелюди на летающих лодках. Владели мощными магическими амулетами. Они им не помогли, конечно. Лодки сбили, остальных добили на земле. Кстати, ваши имперские магистры постарались. Собственно, с тех пор наши страны являются союзниками. — Ух ты! — удивился я. — А в имперских учебниках истории не строчки. «Да, с мертвых земель временами какая только пакость не лезла!» — поморщилась Селестина. «Про каждых писать никакой бумаги не хватит». «А ты думаешь, они оттуда пришли?» «А откуда еще?» «Действительно, когда под боком такая терра инкогнита, все на нее списывать будешь. Хотя, на мой взгляд, это было не что иное, как нападение инопланетян с применением лучевого оружия». «Слушай...» «А эти их магические амулеты не сохранились?» «Сохранились?» — кивнула женщина. «Только они не работают. Во дворце даже где-то пару штук было. Дашь поизучать?» — тут же поклянчил я. «Если хочешь», — пожала плечами женщина. «Дам команду, найдут и принесут». «Ну и отлично!» — потер я руки. «А пока...» Внезапно подошла ко мне графиня-адмирал так близко, что между нами едва ли можно было просунуть ладонь. — Ты покажешь мне другое. Я сглотнул, глядя в ее холодные глаза, хрипло уточнил. — Что покажу? Губы женщины приоткрылись. Она облизнула их кончиком языка, неторопливо и возбуждающе. — Твой меч, — произнесла она с придыханием. «Который тебе вручил наш бог». «А это...» Несколько разочарованно произнес я. «Он там, в крите лежит». «Ты оставил божественный артефакт валяться в багаже?» «А что ему будет?» «Дурак! Какой же дурак!» Почти оттолкнув меня, Селестина бегом бросилась к дверям. «Что сразу дурак?» Обиделся я, волей-неволей спеша вслед за ней. Он же железный.